Глава 18 Макс. Я пребывал в дурном расположении духа. Во-первых, потому что истинная муза моего хорошего настроения осталась в гостиной. В компании Анны мне было гораздо веселее. Но сейчас главное, чтобы она справилась со своим заданием и не наделала глупостей. Во-вторых, меня раздражала Альберта Дювали и его излишняя эмоциональность. Если бы не работа, Я бы очень доходчиво объяснил ему, где именно должны находиться его руки при разговоре с моей женой. Лишённой возможности наказать его иначе, я просто выигрывал партию за партией. Единственным интересным гостем за этим столом был Генри Монталь, друг мэра, опоздавший на вечер. Вот он был весьма приятным и интересным собеседником. С удовольствием рассказывал мне о фабрике и своих достижениях. «Фабрика Монталь?» «Считается лучшей фабрикой игрушек во всей империи», — хвастливо объявлял мэр, сияя гордостью за друга. «Врось, Альберта, отмахнулся Генри. «В империи достаточно хороших фабрик. Просто мы выделяемся тем, что всегда следим за качеством и спросом». «Не прибедняйся», — не унимался мэр, разглядывая свои карты. «Ведь именно твоя фабрика в этом году собрала все крупнейшие». И дорогие заказы. К тому же именно твои игрушки пожелал видеть на своей новогодней елке сам император. Ну, ладно. Генри смущенно улыбнулся. Какие заказы? Уточнил осторожно, делая вид, что полностью поглощён игрой. На елочные украшения. Император поручил украсить нашими игрушками все главные елки в городах, в мэрии и, собственно. Главную елку во дворце. Я поднял глаза на Генри, оценивая, не лжет ли он, и снова уставился в свои карты. Правда, после этой реплики мне стало совсем не до игры. Сегодняшний финт с елочной игрушкой в руках Анны, превратившейся в магический портал, наталкивал меня на определенные мысли. В преддверии новогодья повсюду устанавливают новогодние елки. А что, если темные маги используют елочные украшения, делая из них артефакты перемещения или оборотные магические порталы? Ведь никому в голову не придет, какая опасность скрывается в обычный на вид новогодней стекляшке. Это ведь идеальный план. Игрушки с легкостью попадают в мэрии, где ими украшают не только главные елки залов, но и жилые комнаты на верхних этажах. Твою драконью кровь! Получается, если моя версия верна, то под ударом может оказаться сам император? Вот только как темные открывают портал в нужном месте? Какую главную цель они преследуют? Максимилиан, вы когда-нибудь были на фабрике игрушек? Поинтересовался Генри. Нет? Если желаете, я могу провести вам и вашей супруге экскурсию. У нас четыре линии по изготовлению детских игрушек и две линии по изготовлению ёлочных украшений. Было видно, что Генри, несмотря на чудаковатую внешность, весьма серьезно относится к своему детищу. «Спасибо за приглашение. Я с радостью его приму». «Может, завтра?» предложил Генри. «С удовольствием». «А может, в другой день?» клянился в разговор Альберта. «Завтра мы с Максимилианом идем кататься на коньках». «Анна сказала, что вы хорошо катаетесь и можете преподать мне пару уроков». Я уставился на мэра, борясь с желанием его придушить. Пока я пытаюсь заняться расследованием, чтобы спасти его жалкую жизнь, его душа требует развлечений. Хотя нет. Сильнее всего мне хотелось придушить мою драгоценную супругу. Какие к драконьей матери коньки? Да я сроду на них не катался. Зачем мне дракону такие умения? Я привык пролетать над замерзшими озерами и реками. Альберта, боюсь, моя жена вас обманула. Я старался держать себя в руках, но сделать это было очень трудно. Мэр изменился в лице. Он уставился на меня с осуждением и, сощурив глаза, вкратчиво поинтересовался: "Тогда откуда же на лице вашей жены синяк?" Я шумно вздохнул, прекрасно понимал, куда он клонит. Ну все прилетели. Теперь я еще и тиран. какой синяк? Это обычные приправы. Моя жена решила продемонстрировать мне свое кулинарное мастерство, вернее его полное отсутствие. Уже завтра вечером они смоются. Анна просто постеснялась признаться вам в этом и да, если что, я ничего вам не говорил. В противном случае она устроит мне взбучку. «Ах, эти коварные женщины!» — рассмеялся Генри. «А я-то подумал! Я-то поверил!» — сокрушался с улыбкой мэр. Мы сыграли еще несколько партий. Генри продолжил воодушевленно рассказывать о том, как после приказа императора они открыли дополнительную линию, жаловался на новых работников, которые не выполняют свои обязанности. Чем больше говорил Генри, тем больше я укреплялся в своей версии. Им было нанято более ста новых работников. Вполне возможно, что среди них и затерялся темный маг. А возможно и не один. А у вас, Альберта, уже есть эти чудесные елочные украшения? Поинтересовался бесстрастно. Конечно, отозвался мэр. Главную елку в зале мэрии уже нарядили. Вы же видели ее вчера. А комнаты должны сегодня украсить слуги. Так, кажется, нам санной надо проверить не только ловушки, но и елочные украшения в спальне и кабинете мэра, в комнатах, где он чаще находится в полном уединении. Ох уж это новогодие, столько суеты! Что вы, Максимилиан? возмутился Альберта. Это же время волшебства. Я промолчал для кого-то время волшебства, для кого-то время усиленной работы. В каждый канун новогодия меня выдергивают из отпуска и отправляют в другой конец империи. Новогодие для меня — это время работы. Генри произнес то, что не смог озвучить я, и бросил свои карты. Я выиграл, господа. Поздравляю. Я отложил карты в сторону и поднялся из-за стола. Прошу прощения, но я хочу проверить, не заскучала ли моя супруга. Генри рассмеялся. «Она с моей женой. Поверьте, если с ней Шарлина, а рядом стол с напитками, им не до скуки». Эта фраза меня не успокоила, а скорее напугала. «Действительно, мы как-то засиделись и совсем позабыли о дамах», — оживился Альберта. Все мужчины начали подниматься из-за столов, и я тихо выругался. «Упустил момент. Как теперь незаметно улизнуть?» Когда мы вернулись в гостиную, Анну я увидел сразу. Она сидела в компании незнакомой мне блондинки. Я подобрался к ней со спины и отнял из ее рук бокал. Она возмущенно охнула, повернулась и... пикнула. Ее соблазнительные губы растянулись в дурацкой улыбке, а в глазах застыло обожание. Наклюкалась все таки Я боролся между желанием надрать ей зад и расхохотаться. «Правильно говорить?» Немного выпила, поправила она ее подруга, тихо захихикала. Нет, в твоем случае правильно сказать именно наклюкалась. Знакомься, Макс, это Шаролин Монталь, моя новая подруга. С гордостью произнесла она. А это мой драгоценнейший муж Максимилиан Тьер. Я изучил глазами блондинку. Мой профессиональный опыт сразу же начал подкидывать идеи, почему она замужем за Генри. Любовь? Не думаю. Расчет? Вполне. Особенно если учесть, что все крупные и дорогие заказы достаются его фабрике. Анна поднялась с дивана, и я облегченно вздохнул. К счастью, ноги ее еще держали. Оттянув меня в сторону... Она обняла меня за шею и приподнялась на носочки. Я посмотрел в ее затуманенные глаза и улыбнулся. Да, все-таки она мне нравится. И безумный шарм ей придает не внешность, а именно характер. Макс! протянула она тихо. М -м". Я перевел взгляд на ее приоткрытые губы. Нам бы проверить «Ик!» ловушки! шептала она, поглядывая на меня весьма воинственно. Я смотрю, кому-то вернулась смелость. Я такая и была, вообще-то. Угу. «Приглашаю вас всех в музыкальную комнату», громко объявил Альберта Дюваль. «Устроим небольшой танцевальный вечер». Все гости ринулись из гостиной, а мэр направился к нам. Я шумно вздохнул. Проще всего сейчас отдать Анну в руки Альберта, пока я буду проверять комнаты, но оставлять ее с ним мне почему-то очень не хотелось. «Позвольте проводить вас». Мэр определенно демонстрировал свою галантность не для меня. Я прижала Анну к себе крепче. «Мы присоединимся к вам через 15 минут. Моей жене нехорошо. Мы ненадолго выйдем на свежий воздух». В глазах Альберта промелькнуло беспокойство, Только он открыл рот, как я резко ответил. «Я сам». Мэр замолк и покорно кивнул. Не дожидаясь, пока мэр снова станет любезничать с Анной, я вцепился в ее локоть и поволок прочь из гостиной. «Идите в сад! Скажите, чтобы слуги дали вам пледы!» — крикнул нам вслед Альберта. «Благодарю!» «Ик!» Анна повисла на моей руке, едва успевая за моим размашистым шагом. «Макс!» М? «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что взял меня с собой». Я ухмыльнулся. «Вообще-то, это твоя работа».